Глава 16 Когда я вошла в Лулу Грин, Финн уже был там. Занял столик у окна в углу и просматривал меню, но тут же отбросил это дело, когда заметил меня. Наши взгляды встретились, как в тот момент в церкви, у алтаря. И снова эти противные бабочки защекотали мой желудок своими крылышками. Фин широко улыбался и даже встал, приветствуя меня. Но я выбрала иную стратегию. «Буду холодна с ним, как лидышка. Я здесь ради спасения карьеры, а не чашечки кофе в приятной компании». Но я не могла не признать, что его внимание польстило. И это после-то бурной ночи с эффектной красоткой. Либо этот парень увивается за каждой юбкой, либо умеет обворожить даже самую невзрачную девушку. Сегодня на Фине не было смокинга и белой нарядной рубашки. Только джинсы и футболка Пола, которая обнажала его умеренно мускулистые руки, и вены на предплечьях. Даже в этом простом одеянии он выглядел классно. Хотя, таким как он, пошёл бы даже холщовый мешок из-под картошки. «Я так рад, что вы позвонили». Снова признался он, едва я уселась напротив. «Думал уже, что никогда вас не увижу». Я только коротко кивнула, но в груди всё трепетало от этой лести. фин как-то стушевался от моей скромной реакции и предложил сделать заказ. «Я попросила лишь чашку капучино». Как только добью последний глоток, меня и след простынет. По лицу моего визави стало понятно, что он разочарован столь скромным выбором. Хотел задержаться? Подурить голову глупой девчонке чуть дольше десяти минут? Так что приключилось с вашим фотоаппаратом?» С любопытством поинтересовался он. «Или это тайна, которую вам нельзя разглашать?» «Тайна». Тут же выпалила я без улыбки. «Так вы захватили снимки?» «Было видно, что каждая моя ледяная реплика его обижала, но плевать. Он тоже нанёс мне обиду. А ещё мистеру Саксу, который скоро вернётся в город с наставленными рогами и разбитым сердцем. Мне ли не знать, что он почувствовал, узнав о неверности Аниты? Так что я полностью на его стороне». Фин достал из кармана флешку и положил на стол. «Все 1622 снимка», на которых не будет сборов невесты в её квартире. Но можно соврать, Эшли. Предложить переснять этот момент, потому что кадры вышли не очень. Она будет только рада подыграть, ведь относится к тем невестам, у которых всё должно быть идеально. Я успел пролистать их сегодня утром. Вроде есть неплохие, но... Я пересмотрю и отберу лучшее. Снова искорка огорчения в этих кофейных глазах. «Так тебе и надо, фин Как там тебя по фамилии?» Официантка принесла два капучино. Финн хотел бы заказать что-то ещё, но мой категоричный заказ заставил и его ограничиться лишь кофе. «Могу я попросить вас об ещё одном одолжении?» «Всё, что угодно», — слегка оживился Финн, забыв о кофе. «Я знаю, что не имею права просить вас, но не могли бы вы оставить всё это в секрете?» «Я имею в виду, что я угробила камеру с фотками и собираюсь выдать ваши фотографии за свои. Представляю, как это выглядит, но у меня нет другого выхода. «Не переживайте», — улыбнулся Финн, словно обрадовавшись тому, что нас будет связывать общая тайна. «Мне ли не знать, на какие уловки порой приходится идти, чтобы угодить клиентам?» «Да, но мои клиенты — ваши близкие друзья. И поэтому я знаю, что Эшли съест вас живьём, если узнает что её свадьбу никто не заснял. А я не хотел бы, чтобы с вами такое случилось». Он улыбнулся так лучезарно и так обезоруживающе, что я почти забыла о злости, но лишь почти. Позволив себе коротенькую улыбочку в ответ, я сделала глоток кофе, чтобы его вкус перебил ту сладость, что появлялась во рту от каждого слова Фина. Он хотел о чём-то спросить, но я чуть ли не залпом допила кофе, чем ввела его в шок. Пусть знает, что я хотела поскорее покончить со всем этим и убраться на безопасное расстояние. «Сколько я вам должна?» «Простите?» «За фотографии». «Я ведь говорила, что хочу их выкупить». Вот теперь Финн выглядел в край оскорблённым. Вопрос о деньгах добил его самолюбие окончательно. «Нисколько», — холодно ответил он. «Я не собирался вымогать у вас деньги». «Я не могу просто взять ваши фотографии». «Почему же, если я сам их отдаю?» «Не хочу остаться в долгу». «Заплатите за кофе», — бросил Финн и поднялся с места. «И будем в расчёте». Меня грызло чувство вины, что я так грубо с ним обошлась. И это я хотела закончить разговор и смыться от Фина куда подальше, только вот он меня опередил. «И да, флешку можете оставить себе», — холодно сказал он напоследок и ушёл прочь из кафе. Я здорово обидела его. Он и правда не собирался брать денег за фотографии. Хотел помочь бескорыстно и, по всей видимости, выпить со мной кофе в расчёте на приятную беседу. Но я заведомо показала ему, что меня не интересует ни беседа с ним, ни он сам, потому он с обидой бросил меня с чувством вины и печалью. А та закралась в сердце, потому что по каким-то невообразимым причинам я всё же не хотела, чтобы он уходил. «Ну ничего, так будет лучше. Разойдёмся, как в море корабли. Мне не нужен тот, что швартуется в каждом порту». Уже дома просматривая снятые кадры с флешки, я поражаюсь мастерству Фина. До этого парня скрытый талант. Из него вышел бы отличный фотограф, если бы он не продал душу веб-дизайну. Было бы здорово поработать с ним вместе в фотоагентстве, которое я всё ещё надеялась открыть в необозримом будущем. Правда, средств остаётся ещё меньше. Часть тех 10.000 пойдёт на покупку новой камеры. Полдня я проторчала у ноутбука, отбирая лучшие фотки и доводя их до совершенства в фоторедакторе. Конечно, Эшли не ожидала получить каждое запечатлённое мгновение свадьбы. Поэтому я уповала на надежду, что её устроят те пять сотен, что я собираюсь передать ей, как только они с Кристофером вернутся из Рио. Чуть позже я сделала заказ на Canon, более современной и навороченной модели, которая стоит 2000 плюс объектив за полторы. Их доставят вечером, так что к завтрашнему дню я смогу пуститься в очередные опасные приключения по поимке изменников. На выходных у меня ни одного заказа. дафи всё ещё пропадала где-то. Вот я и решила взяться за другую подпольную работёнку. На журнальном столике всё ещё ждали своего часа два досье, что передал мне Тони. Через час диван в гостиной превратился в контору помощника частного детектива, а стол оброс листками с пометками «Измени». И тремя чашками кофе. Неужели я превращалась в тонне скайлера, только в юбке? Зато будет чем заняться на выходных и подзаработать. За два заказа я смогу отбить четвертую часть стоимости камеры. Если всё пройдёт тип-топ, то можно попросить у Тони больше заказов. Итак, объект номер один. Джеральд Бромфилд. Основатель компании по аренде яхты Катеров Fairwind. На его счету гараж из 20 судов. пришвартованных берегам Касл-Айленда. Частенько они мелькали на фоне, когда я устраивала фотосессии. Даже забавно вот так, пусть не лицом к лицу, но познакомиться с владельцем этих прекрасных белых парусников и моторок. К Тонни Скайлеру мистер Бромфилд обратился не по поводу жены, а из-за дочери. Как в случае с Эшли и Кристофером, брак его единственной и ненаглядной дочурки сложно назвать равным, потому что Виктория росла в изобилии денег и любви, а её муж Кайл – выходец из среднего класса и, ко всему прочему, сирота. Тони провёл неплохую исследовательскую работу, прежде чем всучить это дело мне. Все его заметки красовались на полях и помогали составить более полную картину этой семейки. Всё кратко и по делу. Виктория и Кайл были женаты два с половиной года. Бромфилд настаивал на подписании брачного контракта, но его дочь всячески отпиралась, делая ставку на истинную любовь. В конце концов, под напором отца она была вынуждена согласиться на один единственный пункт из договора. Если её супруг будет замечен с другой, тогда ему ничего не достанется при разводе. Никакая женщина не смирится с изменой, как бы сильно не верила в любовь. Кайл Фрейзер работал в компании тесте. Неудивительно. Джеральд Бромфилд пристроил зятя под своё крыло. чтобы открыть двери в красивую жизнь или держать поближе. У этих богатеев проблемы с доверием, и чаще они пекутся даже не о своих детях, а о деньгах. Ниже Тони составил список мест, где бывал Кайл согласно его ежедневному распорядку. Уж не знаю, где он достал все эти сведения. Наверняка Джеральд постарался, тайком выудив информацию у секретаршей зятя, чтобы только ни он сам, ни дочь не узнали». В семь утра Кайл отправляется из квартиры в запад Энди в тренажёрный зал «Анатомия» на паблик Келли, где проводит час, после чего приезжает в офис. Там он под присмотром тестит так что вряд ли крутит какие-нибудь шашни с секретаршей. Слишком велик риск попасться. С двенадцати до часа он уезжает на обед. И вот тут-то окошко, длиною в час, о котором не знает даже вездесущий Джеральд Бромфилд. Снова офис. Иногда Кайл уезжает на встречи с внештатным бухгалтером, или особо важными клиентами, которые хотели бы снять яхтенный клуб на выходные или арендовать яхту для праздных покатушек по волнам. Вечером он чаще всего с Викторией. Но они не из тех пар, кто всё свободное время проводят вместе. У Виктории свои подруги, у Кайла свои друзья. По записям Тони видно, что с ними он видится не реже раза в неделю. Что ж... В таком подробном графике сложно разглядеть даже 30 минут, за которые он мог бы позабавиться с любовницей. Но, судя по моему уже богатому опыту знакомств с неверными мужчинами, если захотеть, можно впихнуть случайный секс и в 10 минут во время обеденного перерыва. У Кайла Джеральда и им подобных почти не бывает выходных, так что с завтрашнего дня я им и займусь. Начну с самого утра... и проверю, действительно ли праведный зять качает железо в тренажерном зале или потеет с тренершей, выполняя другие упражнения. Вернусь к слежке в обед и проверю, куда он ездит и что перехватывает в перерывах между работой. Очень хотелось, чтобы мистер Бромфилд ошибся, и хотя бы один брак остался крепким, как бульдожья хватка. Но я заранее настроилась на худшее. Объект под номером 2. Джанет Гейдж. 42 года, замужем за Дерриком Гейджем, от которого у неё двое детей. Эта картина похожа на Беккетов. Грант, его жена и двое мальчиков. Неужели мужчина настолько любвеобильны, что готовы потерять семью ради перепихона? Этот мир безнадёжен. Джанет, управляющая сети отелей Marriott, даже не удивлена. Все клиенты Тони, как на подбор. Сплошные толстосумы и успешные представители общества. Она уже полгода живёт с подозрениями, что муж ходит налево, но не может найти улики ни в запахе женских духов, ни в помаде на воротнике рубашки, ни в сообщениях. Чуть ниже пометка от Тони. Джанет клялась, что уйдёт от Дерека. Но тот пригрозил добиться опеки над детьми, если она посмеет. Как и Тайлер, он солидный адвокат в бостонской юридической фирме и сможет найти лазейки, чтобы исполнить угрозу. Так что Джанет просто необходимо подкрепление своих подозрений. Она выставит мужа изменником под присягой, ни один приличный судья не передаст детей на попечение такого отца. Выходные были поминутно расписаны, и меня съедало волнение. Когда я ложилась спать, дафи всё ещё не вернулась, зато моя голова была забита миллионами мыслей, и половина из них крутились вокруг Финна.